параграф второй Нижний этаж дома Ипатьева в описании члена суда Сергеева Осмотр нижнего этажа производил член суда Сергеев. Комната под цифрой 1, прихожая, возбудила его подозрение. Здесь он заметил замытый пол и кровь. В его акте значится Полы той комнаты деревянные, окрашенные жёлтой краской. Он носят на себе явственные следы замывки в виде волнообразных и зигзагообразных полос из плотно присохших к ним частиц песка и мела. По карнизам более густое наслоение из такой же засохшей смеси песка и мела. На поверхности пола наблюдаются пятна красноватой окраски. Эта часть пола при осмотре отмечена особыми знаками и охранена от внешних влияний. Яркую картину преступлению дала соседняя комната под цифрой 2. Пол её также оказался замытым. Пол окрашен жёлтой краской, и в левой от входа половине из прихожей носят на себе такие же следы замывки. По карнизам пола также наблюдается скопление засохшей смеси песка и мела. В этой комнате оказались крайне многочисленные разрушения. Чтобы яснее усвоить язык актов, в которых они описываются, нужно обратиться, кроме чертежа, к фотографическим снимкам. Когда из прихожей под цифрой 1 входишь в комнату под цифрой 2, открывается вид отверстия изображённый на снимке номер 46. Перед зрителем на этом снимке видна восточная стена комнаты с дверью в соседнюю комнату под цифрой 3 кладовую. Эта восточная стена деревянная, покрытая сверху штукатуркой и обоями. На снимке видны две арки, на которых лежит сводчатый потолок комнаты. Обе они каменные, покрыты штукатуркой и обоями. Но арка справа от зрителя в нижней части обшита досками, на которые положены обои. К этой правой арке примыкает южная стена, изображённая на снимке номер 47. Южная стена каменная, оштукатуренная и покрытая обоями. В нижней части она, как и примыкающая к ней арка, обшита досками, на которой положены обои. В южной стене окно, обращённое на Вознесенский переулок, единственное в комнате. Двери из комнаты под цифрой 2 в комнату под цифрой 1, прихожую, открывается в сторону последней. Фотографический снимок номер 48 передаёт вид ото из закрытой двери с западной стеной комнаты. А в дивиде обозначенный на снимке номер 46 Сергеев обнаружил два пулевых попадания. На правой створке этой двери на высоте 173,3 см от пола имеется сквозное отверстие круглой формы. Такое же отверстие имеется и на левой створке двери на высоте 97,7 см от пола. Толщина створок двери 5,5 см. Диаметр сквозных отверстий с наружной стороны двери из комнаты под цифрой 2 6,8 мм и диаметр тех же отверстий со стороны кладовой из комнаты под цифрой 3 8,2 мм. Совершенно соответственно этим двум сквозным разрушениям двери Сергеев нашёл в кладовой 2 поверхностных разрушения её стен. Было очевидно, что два пулевых попадания в эту дверь произошли из комнаты под цифрой 2, когда дверь в кладовую была закрыта. В двери, обозначенной на снимке номер 48, Сергеев нашёл одно пулевое попадание в косяке двери правом от зрителя на снимке На высоте 110 см от пола имеется сквозное круглой формы отверстие. Такое же отверстие имеется и на соответствующей створке двери. Если эту створку открыть и откинуть косяку, то отверстие на двери совпадает с отверстием на косяке канал отверстия расширяется по мере проникновения изнутри комнаты к откинутой двери и заканчивается широким отверстием с расщеплёнными по окружности его частицами дерева Было очевидно, что пулевое попадание в эту дверь произошло из комнаты под цифрой 2, когда дверь в прихожую была открыта На восточной стене снимок номер 46 Сергеев нашёл 16 разрушений. На восточной стене имеется 16 углублений в толщу её, похожих на следы проникновения пуль или следы ударов каким-либо твёрдым орудием. При обследовании обозначенных углублений посредством зонда Определить направление и длину канала оказалось невозможным ввиду того, что зонд на пути своего проникновения в каналы углублений наталкивается на осыпавшиеся части штукатурки. В целях удобства описания расположение углублений все они при настоящем осмотре занумерованы в порядке удаления их от угла левой арки к оси кудевери примыкающий к правой арке. Измерена также высота на которой находится каждое углубление от пола. При такой системе результаты измерений могут быть изображены в следующей таблице. В целях технического удобства мною допущено отступление от подлинного акта. Измерения даны не по русской, а по метрической системе. Далее в книге приведена таблица из трех колонок, номер по порядку, расстояние от арки в сантиметрах и расстояние от пола в сантиметрах. В области этих разрушений Сергеев обнаружил ясные следы замывки обоев. По окружности углублений за номерами 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15 и 16 и 16 Обои носят следы замывки. Местами из-под стёртой бумаги виднеется штукатурка, а в некоторых частях замытого пространства стёрт только верхний слой бумаги до уничтожения рисунка обоев. Разрушения восточной стены не проникали всей её толще со стороны кладовой их не было. В области пола, снимок номер 46, Сергеев нашёл шесть разрушений. В левой от входа из прихожей части пола в области пространства, носящего на себе следы замывки, замечается шесть углублений с расщеплёнными слегка краями. При исследовании зондом каналов углублений, определить их глубину представляется затруднительным, ввиду того, что зонд встречает на пути своего движения частицы расщеплённого дерева. В целях удобства описания этих углублений все они при настоящем осмотре занумерованы в порядке удаления их от восточной стены, на которой расположены вышеописанные 16 углублений. По этой системе результаты произведённых измерений выражаются в следующей таблице. Далее в книге приведена таблица из двух колонок: номер по порядку и расстояние от восточной стены в сантиметрах. В южной стене снимок номер 47 Сергеев нашёл два разрушения на южной стене ниже подоконника и влево от него если встать лицом к окну в расстоянии 86,6 см от арочного столба и в расстоянии 80 см от пола в деревянной обшивке стены имеется круглой формы сквозное отверстие такого же вида и формы отверстие имеется ниже в расстоянии 46,6 см от пола и несколько левее первого отверстия. Пулевые попадания в обе двери были очевидны. Трудней было определить характер разрушений стены пола. В этих целях Сергеев произвёл выемку в них кусков дерева. Как только выемки были сделаны, выяснилось, что те разрушения причинены пулями. В актах Сергеева значится: в отношении восточной стены в вырезанных участках деревянной части стены обнаружено присутствие револьверных пуль. В отношении южной стены сначала был выпелен верхний участок стены, при извлечении выпеленного участка выпала револьверная пуля. Найденные в промежутке между обшивкой и каменной стеной. При выпилке второго участка нижнего в нём была обнаружена револьверная пуля, застрявшая в верхнем слое обшивки. В полу, кроме пуль, были найдены ещё в пулевых каналах и в щелях досок потёки, похожие на кровь. Все углубления в полу представляют собой пулевые каналы. В некоторых из них пули застряли в толще дерева. На стенках разрезов обнаружены красноватые пятна, спускающиеся через всю толщу доски в виде потёков. К сожалению, Сергеев не сфотографировал комнату под цифрой 2 в том виде, как он нашёл её. Снимки номер 46 и 48 сделаны мною. Передают её вид, когда выемки в стенах и в полу блюжи уже сделаны. На снимке номер 49 изображены некоторые куски дерева из восточной стены с сидящими в них пулями. На снимке номер 50 кусок полос с пулей и кровяным потёком. На снимке номер 51 кусок пола с двумя пулевыми попаданиями. Осматривая комнату под цифрой 2 Я нашёл, что Сергеев не заметил здесь ещё некоторых пулевых попаданий и обнаружил их в обеих арках. Снимок номер 46. В левой арке оказалось два попадания. Верхнее разрушение арки на лицевой её стороне к зрителю находится от пола на высоте 1 м 37 см. Форма его слабый конус. Глубина в толще штукатурки 2 см. Диаметр у краев 4 сантиметра. Края обоев вокруг этого углубления резко разрушены, лоскуты их висят вокруг всего углубления. Это углубление, безусловно, пулевой отпечаток, причем пуля ударила в эту лицевую сторону арки немного снизу вверх, как и идет углубление. Второе углубление на боковой стороне арки к восточной стене находится от пола на высоте Семидесяти сантиметров, оно продолговатой формы и совершенно явственно представляет собой отпечаток пули длиной три с половиной сантиметра и глубиной в толщу штукатурки два сантиметра. Направление обоих описанных отпечатков одинаковое. Выстрелы, оставившие оба эти отпечатка, направлялись лицами, стоявшими влево от двери. Ведущий в эту комнату из прихожей под цифрой 1. Второе попадание в левую арку дало, кроме того, ещё рикошет в восточную стену. На снимке номер 46 это рикошетное отражение ближайшее к арке и к полу. Особенно моё внимание привлекла правая арка, снимок номер 46. Часть её обшивки оказалась изъятой, как это и видно на снимке. Это было сделано Сергеевым, так как на обоих были рисунки порнографического характера. Как раз под удалённой обшивкой я нашёл в штукатурке арки резкое пулевое попадание. Под этой выемкой деревянной обшивки имеется в толщу штукатурки углубление конусообразной формы, несомненно, пулевого характера. Его глубина 2,5 см. Диаметр с краёв 1 см, от пола она находится в расстоянии 1 м 6 см. Бросались в глаза некоторые разрывы на обоях арки вблизи выемки обшивки. Казалось, что здесь срывался сколзил штык. Исследование удалённой Сергеевым обшивки являлось особенно интересным. В моём акте осмотра её значится На доске толщина её 3 см. Имеется совершенно определённое пулевое отверстие, проникающее всю толщу доски. Входное отверстие находится на стороне, покрытой обоями, и имеет диаметр 1 см. Выходное отверстие в задней стороне доски носит такую же круглую форму. Здесь вокруг него в доске образовались отщепы. Диаметр его несколько больше входного, около полутора сантиметров. Под этим пулевым каналом в довске как раз и находился пулевой канал на штукатурке арки. На лицевой стороне доски имеются совершенно ясно видимые четыре штыковых удара, из них три проникают всю толщу доски на 1 сантиметр а одно наружное, проникающее слой обоев и картона, и два углубляющиеся в слой дерева, глубина последнего 3 мм. Три глубоких отверстия имеют одинаковые размеры, в длину и в ширину по 4 мм, поверхностное имеет длину 5 мм. Все эти штыковые удары находятся под пулевым отверстием и отстоят от него к низу, на 6 и 75 см. Одно от другого все они в непосредственной близости. Для точного установления происхождения этих отверстий в них осторожно вкладывался штырьёж стыка трёхлинейной русской винтовки. Форма отверстий как раз совпала с формой штыка. Сергеев не заметил также кровиных брызг на обое. Я нашёл их на восточной стене и на южной. Они очерчены и обозначены стрелами на снимках номер 46 и 47. В моём акте значится на обоих восточной стены в непосредственной близости с выемками, произведёнными членом суда Сергеевым по направлению к косяку двери, ведущей в кладовую под цифрой 3. Замечается множество кровавых брызг, почерневших уже от времени, но некоторые из них сохранили ещё характерные для крови окрас, красновато-жёлтый. Все они идут вверх и налево от выемок к двери. На боях южной стены в непосредственной близости к выемкам кусков дерева наблюдается множество таких же кровавых брызг направлений от выемки вверх и направо, вниз и налево. На снимке номер 52 изображены эти обои с кровавыми брызгами. В этой комнате под цифрой 2 Сергеев обнаружил на южной стене надпись на немецком языке: "Бэлзатсар варт ин зельбигер нахт" von seinen knechten umgebracht В эту самую ночь Волтасар был убит своими холопами Это 21-я строфа известного произведения немецкого поэта Гейне Песзазар Она отличается от подлинной строфы у Гейне отсутствием очень маленького слова абер То есть, ну, всё-таки. Когда читаешь это произведение в подлиннике, становится ясным, почему выкинуто это слово. Угейная 21-я строфа, противоположение предыдущей 20-й строфе, следующая за ней и связана с предыдущей словом абер. Здесь надпись выражает самостоятельную мысль слово абер здесь неуместно. Возможен только один вывод: тот, кто сделал эту надпись, знает произведения Гейне и Зусь. Снимок номер 53 передаёт вид этой надписи. На этой же южной стене я обнаружил обозначение четырёх знаков. Снимок номер 54 передаёт их вид. В этом же нижнем этаже в комнате под цифрой 10 Сергеев нашёл на двери карандашную надпись Рудольф Лахер и Текка Ягер Триент В этой комнате жил пленный солдат австрийской армии по имени Рудольф он прислуживал Юровскому и его палачам приведённым из Ччика